Глава 7 А потом мы наконец-таки остались одни. Правда, произошло это еще не скоро, потому что у Кайдена нашлись неотложные дела. Как капитан правого крыла, он повел своих всадников на привычное вечернее патрулирование. У меня же была Рис, желавшая рассказать в подробностях о разговоре с родным отцом. Но у нас никак не получалось поговорить с ней наедине, потому что в нашей комнате было настоящее столпотворение. Пришли подруги, причем не с пустыми руками. Принесли угощение, а мы с Рис заварили травяной чай, который она привезла с Кирха. В него — для настроения. Есмина накапала настойку для увеличения энергетического запаса, а Марлин добавила присланный из дома облепиховый мед. Хорошо сидели. Обсуждали экзамены у всадников, мои 180 с лишним баллов и прилетевшую драконицу, которую видела несколько целительниц. И теперь они вслух восхищались ее красотой. Затем намекнули Рис, и я тоже это подтвердила, что в стае диких имелась и вторая черная драконица. Раз уж зуд в груди у подруги прошел, то и ей вскоре следовало ждать кого-то очень дорогого. Быть может как раз та драконица и станет ее судьбой. А там, глядишь, Эйден Магил из черного списка перейдет в белые, будут сразу две свадьбы. Куда-то вас не туда занесло, ответила им на такой Рис, даже раньше, чем я успела возмутиться. Какие еще две свадьбы, вы о чем? Кайден Ричер Эйвери ничего не предлагал, а я вообще-то родом с Кирха. И фамилия у меня Дальских, если вы вдруг забыли. А его зовут эйдан Цирон МакГил. Наследный принц Нерлинга. Так что не морочите мне голову. К тому же там были и зеленые, и красные драконицы. Так почему же моя будет именно чёрной? Я подтвердила, что все именно так. В стае были драконицы и других цветов. Хотя в тайне мне хотелось, чтобы Крис прилетела именно черная а ещё чтобы у них с Эйденом всё сложилось. Несмотря на то, что моя подруга родом с Кирха, а он — кронпринц Королевства Летающих Островов, мне казалось, что они отлично подходили друг к другу. Хорошо, сваха из меня так себе слабенькая. Но Эйден и Рис вместе смотрелись замечательно. Этого у них не отнять. Тут подруга перевела разговор на то, как я ловко врезала Джастине Эрвей, после чего мы мстительно обсудили огромные синякуты под глазом и последовавшие за этим отчисления. Затем Рис в подробностях рассказала о том, как она едва не взорвала лабораторию весь главный корпус, когда попыталась сделать такое же затемненное стекло, какое планировали установить на строящемся стадионе Эллирена. Все покачали головами и подсокали, понадеявшись, что строители и мастера знают свое дело, и никакого взрыва не может быть и в помине. Зато раздвижные створки с меняющим стеклом, закрывающие зрителей от дождя и яркого солнца, Это невероятно красиво, а ещё очень удобно». Несмотря на радость целительниц, пришедших в восторг от архитектурного решения нового стадиона, слова Рис меня в очередной раз встревожили. Занозой засели в голове и не хотели оттуда выбираться. Мне нужно было хорошенько обо всем подумать, желательно в тишине. Но вместо этого мы больше часа не могли остаться с подругой наедине, потому что разбирали опыты Ясмина и других девушек, Затем принялись обсуждать завтрашний финальный экзамен у целительниц, едва наших сперва по физической и боевой подготовке, а затем по полетной практике, из-за которых с утра пораньше мы все отбывали на недостроенный стадион. Наконец решили, что все-таки пора идти спать, после чего девушки покинули нашу комнату. А я спросила Урис, как прошел ее разговор со вторым отцом. Именно так я решила называть лорда Переоловея. Он милый. Неожиданно улыбнулась подруга. Немного растерянная и очень волнуется. А еще у него нет ни семьи, ни детей. Кажется, имеется невеста, но он упомянул о ней вскользь. И как-то безразлично. Поэтому мне показалось, что с его стороны все не слишком серьезно. «Ах, вот как!» — глубокомысленно отозвалась я. Вернее, почему же он так и не обзавелся семьёй до этого времени? Знаешь, он очень любил принцессу Эйлин МакГилл. Мечтал на ней жениться, и дело у них шло к свадьбе, хотя они и не были истинной драконьей парой. Но потом с ней произошла трагедия, и в Нерлинг Эллин могила уже не вернулась никогда. Да, я слышала эту историю. Сперва ее похитил Кхимер, а затем принцессу почему-то отдали Туманному пределу. Никто достоверно не знает, что с ней в конце концов произошло. Но в Нерлинге все ее считают погибшей. Рис кивнула. Зато я знаю, что стало дальше с лордом пере -Оловеем. Он долго не мог оправиться от двух потерь, потому что его драконы убили в сражении маги Химера. Потому его отправили на Ванаду, это небольшой остров рядом с Кирхом. Там он провел около года. Исполнял роль губернатора, хотя, по его собственным словам, больше пил, чем исполнял. Но ровно до тех пор, пока не встретил мою маму. Малина Тамарская работала танцовщицей в составе труппы. Они развлекали гостей, выходя перед ними в национальных костюмах и исполняли народные танцы Южного архипелага. Ничего такого, о чем подумал лорд Перри лавей, потому что он все таки подумал, за что получил от нее пощучину, после чего у них завязался страстный роман. По его словам, Малина вернула его к жизни, показав, что он все еще способен чувствовать и любить. Но они не смогли быть вместе. Его вызывали обратно, в Нирлинг где лорды Алавея ждали дела и обязанности наследника знатного драконьего рода. А Малина не захотела бросать свои танцы, так как видела в них свое предназначение. К тому же ее труппа получила отличное предложение. Их ждали гастроли по всему Южному Архипелагу с приглашением выступать в столице Суши. Тогда как перья Оловей вернулся в Нерлинг. С тех пор они больше не встречались, и он не знал, что у Малины родилась дочь, с такими же зелеными, как у него, глазами его даром земной магии, немного угловатая, но невероятно красивая и умная, а заодно порывистая и полная жизни. Хотя, пожалуй, последняя Рис унаследовала от своей матери. «Он понимает, что с мамой им не быть вместе никогда», сказала мне Рис. Она счастлива в браке, у нее собственная студия на Кирхе, и ее труппу постоянно приглашают выступать не только на суше, но иногда даже в Нерлинге. Но он все таки запнулась. «Что он?» «Он хочет узнать меня получше», — так мне и сказал. Мечтает наверстать упущенное, поэтому попросил, чтобы я приехала к нему в Нери на каникулах. «А ты? Что ты думаешь по этому поводу?» Рис пожала плечами. «Пока еще не решила. Сказала ему, что мне нужно больше времени, чтобы обо всем поразмыслить». «Мудрый ответ», — похвалила я подругу. Тут в окно заглянула черная драконья голова, и мы с Рис переглянулись. Получалось, правое крыло вернулось из вечернего патруля. «Зигурд, бедняжка, ты, наверное, проголодался!» — воскликнула Рис, распахивая окно. «Будешь печенье? Мы с Эйви всё равно его не едим, а девочки нам оставили». Зигурд согласился и на печенье, и на булочки, и ещё на несколько недоеденных бутербродов, тогда как я уже бежала к лестнице, уверенная, что Кайден ждет меня внизу. Проскользнула мимо дремлющей коменданши, хотя нет, уже не дремлющей. И никуда я не проскользнула. Куда это вы, мисс Такер? Спросила она подозрительно, встав у меня на пути. Так это меня там очень ждут. Ваша пара. Лорд Кайден Ричер. Внезапно улыбнулась она. Да, я слышала эту печальную историю о вашей драконице. Ничего, она обязательно прилетит еще раз. А потом вы с ним будете вместе уже навсегда. Ах, любовь, любовь. Хорошо, хоть не зарыдала от умиления. Зато я получила разрешение ненадолго покинуть общежитие и уже скоро оказалась в объятиях Кайдена. Почувствовала вкус его губ. Он встретил меня страстным поцелуем, показывая, насколько он соскучился, пока летал с Зигуртом по ночному небу, охраняя покой Эллирена. На это я ответила ему так же страстно, потому что тоже по нему скучала. А еще я внезапно поверила в то, что все препятствия преодолимы, и мы с ним сможем быть вместе уже навсегда. И дело не только в наших драконах, которые непременно примут друг друга, но и в том, что Кайден примет меня такую, как я есть, со всеми моими тайными и непонятным, все еще скрытым за стеной амнезии прошлым. Потому что я, пусть и запрещала себе об этом думать, но давно уже приняла его таким, как он есть. Привыкла к нему, полюбила его и хотела большего, но только с ним. Оставалась лишь самая мелочь. Одна маленькая, но, к сожалению, довольно существенная деталь. Мне нужно было обо всем ему рассказать. «Я сразу же понял, что это ты», — произнес Кайден, когда смог оторваться от моих губ. «Как только увидел тебя в той деревне, Эйви, так сразу и пропал». Не хотел этого, каюсь. Пытался избавиться от мысли о тебе. Бесился из-за них, потому что думал о тебе постоянно. Но потом осознал, что это сильнее меня. Понял, что ты послана мне богами. Ты мое предназначение, Эйви такер но я полюбил тебя еще задолго до того, как прилетела твоя драконица. До того, как я понял, что мы с тобой истинная пара. Он не ждал моего признания, принимая все как есть. Зато его ждал мой поцелуй. Довольно смелый с моей стороны, а потом он ответил мне так, что я подумала. Интересно, как все будет дальше? Неужели вот так, когда тело сгорает в огнем и бесконечно хочется продолжения? Но сперва Кайден должен был узнать всю правду. Не стоило рассказать ему все до того, как прилетит Лайрин. И боги окончательно свяжут нас с предназначением. Не сейчас. Словно в ответ на мои мысли произнес он, отстранив меня от себя. «Эйви, пожалуй, тебе стоит вернуться в общежитие. Иначе я не уверен, что найду в себе силы тебя отпустить. Мне же не помешает подумать, как жить дальше, пока мы не сможем быть вместе». И в его голосе мне послышалась самоирония. «Хорошо» отозвалась я покорно, подумав, что это лучший вариант. Рассказать ему обо всем завтра на свежую голову. «До завтра», — произнес он. После чего со стоном притянул меня к себе и снова поцеловал. Да так, что теперь уже и мне не помешало бы подумать, как мы будем жить дальше, до момента, пока не сможем быть вместе. Мэрия Эллирена, около полуночи. Мэр и его заместитель Тимонс. «Значит, это решится уже завтра», — кивнул Марон Лиарс, подумав, что на один вопрос в его огромном списке проблем станет меньше. «Ну что же, пусть небольшое, но все таки облегчение, и можно двигаться дальше». «Да, господин мэр», — отозвался Тимонс. «Я уже обо всем договорился. Бригада Рауля Сантоса занимается возведением полосы препятствий для завтрашних отборочных состязаний по чертежам Академии. Санта согласился разрешить этот вопрос, потому что он наш должник. Мы прикрыли глаза на то, что не у него всех его людей были в порядке документы. Услышав это, Марон Лиарс поморщился. Не так давно возникла еще одна проблема, причем довольно серьезная, которую ему пришлось заминать и даже заплатить за ее решение из собственного кармана. Молодой лорд Ричер, демоны побери его инициативность, соизволил ловить некоего заговорщика из-за чего поднял на ноги весь остров. Повезло, обнаружить никого не удалось. Заговорщиков им ещё не хватало. А дальнейший ход этого дела Лиарсу удалось заметь. Сложенные в папочку все бумаги потихоньку перекочевали в архив жандармерии. Для этого кое-кому Лиарс напомнил о долгах, кое-где умаслил, в паре мест заплатил, договорившись о том, что заговорщиков станут ловить уже после игр содружества. А сейчас подобная шумиха никому не нужна. Но все же на короткое время они были в шаге от огромных проблем, потому что большая часть работников на строительстве стадиона имела проблемы с документами. И Марану Лиарсу прекрасно было об этом известно. Но надо отдать им должное. Работали они как звери, ни на что не жаловались, наоборот, были благодарны за подобную возможность. Заодно не задавали лишних вопросов, когда их просили уладить небольшие проблемки. Как Сейвери Такер, например. «И что с ней будет?» поинтересовался он. Ты ведь помнишь, о чем мы с тобой говорили? Никаких смертельных случаев перед играми. Только травмы. Да, пусть это будет травма, которая не позволит этой такер принимать участие в отборе. Так что в команду Академии она не попадет. Ни она, ни та, вторая. Напомни-ка мне ее имя. Риздальских, угодливо подсказал Тимонс. Но стой все-таки придется повременить, господин мэр. Я провел в Академии почти весь день, представлял мэрию в отборочной комиссии и общался с нашими столичными гостями. Насчет устранения Эвери Такер вопросов не имеется. К тому же Лорда Винслера это, несомненно, порадует, потому что та девица его тоже раздражает сверх сверхмеры, о чем он многократно заявлял. Так что убери мы с отбора Такер в дальнейшем сможем использовать эту ситуацию себе на пользу. лиар спокивал, затем потер усталые глаза. Использовать ситуацию себе на пользу, заручившись расположением лорда Винцлера, им ни в коем случае не помешает. Зато вторую девицу суши трогать нельзя, добавил заместитель. Оказывается, Риздальских приходится незаконно рожденной дочерью лорду алавею Услышав столь ошеломительную новость, Лярс ненадолго растерялся, после чего принялся прикидывать, какие перспективы вытекают из этого крайне неожиданного факта. «И что, лорд Оловей? поинтересовался он у заместителя. По его словам, он собирается узнать свою дочь получше. Но заинтригован в высшей степени, так что лучше нам оставить эту девицу в покое». У меня есть серьезные подозрения, что не пройдет и нескольких месяцев, как Риздальский сменит свое имя на Леди Риса Мэр снова задумался. Жаль, что завтра меня не будет на Элерене. Его встречу в столице уже было не отменить и не перенести. Иначе я бы не отказался посмотреть на это своими глазами. Надеюсь, Тимон, ты проследишь, чтобы все прошло гладко в мое отсутствие. «Конечно, господин мэр. Обещаю, все будет сделано по высшему разряду. Ивери Тайкер покинет отбор уже в первом состязании и не вернется до его окончания. А полученных ею баллов не хватит, чтобы пройти в команду. К тому же у меня есть голос в комиссии. Так что лорд Винслер непременно меня поддержит. Так что очень скоро они ней все позабудут». Маран Ляр скивнул. Заодно проверишь, как идут работы на стадионе. Мэр уставился на заваленный чертежами стол. Порывшись, выловил один. Вот, эти створки уже завтра должны смыкаться. И протянул чертеж заместителю. Как раз над ложами, в которых будут сидеть наши гости, — кивнул Тимонс. Завтра там будут присутствовать лорд Винслер и лорд Оловей. Мы разместим их в королевской ложе, чтобы они первыми увидели чудеса техники и магии. Мэр в очередной раз посетовал на то, что завтра он проведет весь день в столице, после чего снова уставился на заваленный бумагами стол. Можешь идти, Тимонс, сказал своему заместителю, Мне еще нужно будет немного поработать. Подумать, с чем я отправлюсь в Нэри. И еще над тем, сколько денег ему попросить, а заодно на что ссылаться в своих просьбах. Несомненно, это были два крайне важных вопроса. Рауль Сантос, штаб черной руки. То же самое время. «Они почти закончили», — произнес Ксавьер, войдя после приглашения в комнату командира. Осталась самая малость. Последние несколько часов Рауль Сантос провел в глубокой задумчивости, выкуривая одну сигару за другой и потягивая дорогой коньяк. Но вскинул голову и повернулся, уставившись на Ксавьера резким взглядом черных глаз. И пусть вопрос так и не сорвался с его гупно. Рауль, клянусь, меня не видела ни одна живая душа. Тотчас же отозвался к Савьер. Тебе не стоит об этом беспокоиться. Одна небольшая небрежность может погубить весь наш идеальный план. Недовольным голосом произнес тот. Но я должен был все проверить сам. Упрямо произнес к Савьер. Хотел лично убедиться в том, что эта девка... «До этого ты называл ее немного по-другому», — с сарказмом произнес Рауль. «Эвери Таккер. Вот как ее зовут, даже я запомнил. Как и твои слова, что она на сто процентов наша». Я ошибался на ее счет, Рауль. Вместо того, чтобы согласиться и примкнуть к нашему делу, она донесла на меня жандармом, и теперь я вынужден скрываться. Жить, словно крыса, выползая из норы только по ночам с ненавистью произнес Ксавьер. «Поэтому утром я заменю Тантина. Буду ждать ее в той будке, из которой она уже никогда не выберется. Закончит свою жизнь в яме, сметённой нашим очищающим огнем. «Хорошо», — немного подумав, кивнул Рауль. «Это правильное решение, Ксавьер». Вся операция, пусть и продуманная ими до малейших деталей, была довольно рискованной. Заодно им пришлось пойти на небольшие изменения в плане и Сантосу это нисколько не понравилось. К удивлению об устранении этой девки его лично попросил длинный, как жертв, заместитель мэра, намекнув на двойной тариф в оплате. И Рауле пришлось согласиться. У него не нашлось причины, чтобы отказать Тимонсу, не вызвав у того подозрений. «Значит, она достала еще и нашего мэра», удовлетворенно произнес Ксавьер, когда об этом узнал. Да, им пришлось немного ускориться, чтобы подготовить ловушку на Эвере Таккер возле которой требовалось оставить своего человека, потому что заместитель мэра собирался лично присутствовать на отборочных состязаниях. И их начало должно было пройти без сучка и задоринки, не вызвав ни у кого подозрений, ровно до тех пор, пока их план не вступит в финальную фазу, в которой все взорвется и сгорит в адском пламени. Стоит только створкам стеклянных лепестков сойтись над королевской ложей, как заранее установленные бомбы придут в действие, тем самым вызвав огненную реакцию. В столичной лаборатории, где над стеклом работали люди из Сопротивления, им пообещали, что взрыв будет устрашающим по своей силе, такой, какого они еще не видели на своем веку. А бригада Рауля успела повидать многое. Так что лорд Винслер с лордом Маловеем погибнут в огне. Возможно, сгинет еще и человек из мэрии, и те преподаватели из академии, которые входили в отборочную комиссию но будут сидеть чуть ниже в ложе для важных гостей. После этого пожар перекинется на деревянные конструкции стадиона и временные лавки, установленные вместо мраморных сидений. Так что заодно погибнет и часть студентов. По крайней мере, Рауль Сантос очень на это надеялся. Как и на то, что следующий, уже направленный взрыв, снесет всю эту конструкцию, выстроенную на краю острова, и сделает это во славу богам суши. Обломки стадиона полетят вниз забрав с собой тех, кто не успел погибнуть в огне. Нет, не на сушу. Стоило Раулю узнать от своего человека, что именно завтра лорд Винслер с лордом алавеем будут присутствовать на стадионе, как он озаботился проверить, что за острова находятся внизу. Оказалось, Элирен будет пролетать над необитаемым архипелагом, так что даже если туда и упадут обломки стадиона, то на земле никто не пострадает. Так давай же обратимся в молитвах к нашим предкам. Ко всем тем, кто вел очистительную войну против заразы Снерлинга. Без страха жертвой собственными жизнями. И пусть герои прошлого придадут нам сил решительности и смелости. Предложил он к Савьеру, после чего оба закрыли глаза. Но обращаться к предкам у Раули Сантоса получалось плохо. А вместо этого он раз за разом прокручивал в голове их план. Ну что же. Все давно было продумано до мелочей, и даже если засветившийся Ксавер погибнет в огне, не успев убраться со стадиона перед взрывом, так будет даже лучше. От слабых звеньев избавляются. А Ксавьер был именно таким. Ночью я спала плохо, ворочалась, то и дело просыпаясь. После этого долго лежала, пялись в темный потолок и размышляла о том, как стану рассказывать Кайдену о своих тайнах и думала так долго, пока снова незаметно для себя не провалилась в зыбкий сон. В нем не чудилось, что мой Гореш вернулся. Прилетел на Элирен, проник на территорию Академии и теперь кружит над общежитием, заглядывая в наше с окно Потому что скучает по мне так же сильно, как я скучаю по своей драконице. Но ведь я тоже по нему соскучилась. Стоило в полудреме подумать о Гореше, как эти мысли породили в голове странную череду картинок, похожих на воспоминания. Мне казалось, что я парила среди огромных мраморных зданий, поднятые над землей прозрачным парусом, распущенным над головой. Мама летела рядом на своей черной драконице, и отец тоже был неподалеку. Успокаивал ее, утверждая, что с горешем мне ничего не грозит, ведь именно так заведено в туманном пределе. Я не могу разбиться, это исключено. К тому же Гореш защитит меня от любой угрозы — нападения, пожара или наводнения. Потом отец исчез, и горишь с прекрасным городом тоже. А мы с мамой остались. Стояли друг напротив друга. Она загорелая, тонкая и сильная. Правда, немного уставшая. Улыбнувшись, откинула с лица светлые волосы. «Скоро», — пообещала мне. «Осталось всего ничего. И мы снова будем вместе. Наберись мужества и вери, и ничего не бойся». Вместо этого в полудреме я повернулась на другой бок. Сон про маму исчез, а вместо него мне приснился магистр Краш. Он душил меня огромными ручищами, вопрошая. «Как ты могла так сильно опозориться, Эйвери Такер? Да еще и на моем предмете. Зачем я внес тебя в списки на отбор, если ты ничего не умеешь и ничему не научилась?» В этот ужасный момент я проснулась, и оказалось, что никто меня не душит. Магистра Краша в нашей комнате нет и в помине. Просто одеяло обвилось вокруг тела и еще немного вокруг шеи. Распутавшись и кое-как успокоившись, я снова заснула. Но на этот раз ничего особенного не увидела. Только лицо Рис, когда я открыла глаза. Потому что подруга трясла меня за плечо, заявляя, что пора вставать. Нам нужно поскорее собираться, затем бежать в столовую на завтрак, после чего отправляться в Элерен на новый стадион. К тому же она хотела показать мне одно заклинание исцелительской магии. Оно совсем простенькое, но вполне может мне понадобиться. На это я кое-как сползла с кровати, пытаясь прийти в себя после беспокойной ночи. Затем потащилась в душ. Мы уже знали программу сегодняшних отборочных развлечений. Нам объявили ее еще вчера. Сперва у всадников стартовал экзамен по физической и боевой подготовке. Для него на стадионе выстроили огромную полосу препятствий. Было даже несколько будок, изображавших дома. В некоторых из которых нас могли поджидать враги. Их нужно будет поразить голыми руками или же отобрав у них оружие, но без применения магии, после чего бежать дальше аж до самого финиша. Участники после жеребьевки стартовали с разницей в две минуты. Ну, чтобы все не затянулось на долгие часы, после чего у выхода с полосы препятствий каждого встречались секундомером в руках. Посчет результатов обещал быть довольно простым. Чем быстрее ты пройдешь трассу, тем больше баллов наберешь. Затем нам давали пару часов отдыха, а у целительниц в это время стартовал практический экзамен. Ну да, как раз по целительству. Возможно, надеялись на то, что будут травмы после первого экзамена у всадников. А если не будет, то нам предстояло изображать заболевших, а целителям оказывать первую помощь. Но достоверно, как все пройдет, еще никто не знал. Ну и потом стартовал заключительный на сегодня экзамен. Моей будущей 0 баллов. Летная практика у всадников, за которой я собиралась наблюдать из амфитеатра как зритель, потому что не ждала. Хорошо, в тайне я ждала свою драконицу, но понимала, что если даже она и прилетит, и у нас с ней наконец-таки состоится долгожданный контакт, то вряд ли Лайрин позволит поставить на себя седло и согласится подняться со мной в небо. До этого нам предстояло пройти долгий путь, от недоверия к взаимопониманию, на который мы еще даже не вступили. От этой мысли мне становилось немного не по себе. Но я понимала, что сперва следовало сосредоточиться на прохождении экзамена по физической и боевой подготовке. Вот и Кайдену тоже. Сейчас ему не стоило думать о ромашках на моей спине. И ещё почему меня преследуют виверны, намекая, что в химере меня ждет родной отец. Лучше уж рассказать ему обо всем после сегодняшних экзаменов. А у него пусть останется отличное настроение. Потому что Кайден подошел и поцеловал меня на глазах у всех. Сперва в столовой, куда мы с Рис явились на завтрак. Затем возле портала, настроенного на выход уже на стадионе. И на том самом стадионе еще несколько раз. Но нравилось ему меня целовать. Да и я тоже ничего не имела против. Вернее, ничего не могла с собой поделать, целуя его в ответ. Перед своим стартом он тоже меня поцеловал. Мы как раз дожидались начала экзамена и своей очереди, сидя в подземелье под ареной а на деревянных трибунах стадиона уже заняли места целительницы и всадники, которые не участвовали в состязаниях, но пришли посмотреть и поболеть. В королевской луже устроились два лорда из столицы, остальные из комиссии заняли места чуть ниже, в луже для важных гостей. «Мы похожи на древних гладиаторов», — произнесла Яна, что Кайден усмехнулся, а Эйден посмотрел на меня серьезным взглядом ярко-синих глаз. Я моргнула, потому что внезапно мне показалось, что такого же цвета глаза смотрели на меня сегодня из зеркала, когда я пыталась потуже заплести косы, чтобы волосы не мешались во время бега. Да и в целом мы с Эйденом были довольно похожи. Странная мысль, если честно. Вот-вот раздастся гонка, нас вызовут на смертельные поединки. Добавила я, приглушив голос, и несколько старшекурсников нервно усмехнулись. «Ну ты даешь, Такер. «Какие еще смертельные поединки?» — произнес кто-то в конце очереди на старт. Потому что такая и имелась, и я втайне радовалась тому, что мне достался шестой порядковый номер. И не придется слишком долго ждать. Первым, кстати, стартовал Кайден. За ним Эйден. Такая вот жеребьёвка. После чего шли Декстер Сандерс, за ним Томас Бирут, Эджей Даллас, ну а потом наступал мой черёд. И даже полосу препятствий мы успели осмотреть. Правда, пройти по ней нам не разрешили. Вышло только полюбоваться на огромное многоярусное сооружение, состоящее из лестниц, переплетений канатов и здоровенных труб. Заодно было несколько домишек с окнами и без, внутри которых нас могли поджидать враги. «Постарайся не ввязываться в драки», — негромко сказал Кайден, когда до его старта оставалось всего пара минут. «Я слышал, что те, кого поставили на нашем пути, будут драться в полсилы, так что...» «Уж как-нибудь разберусь», — пообещала ему. Зигурд тоже хотел посмотреть, — внезапно произнес Кайден. Но драконов на стадион не пустили. Он летает вокруг и ждет, не появится ли Лайрин. Если что, он меня предупредит, а я дам тебе знать. Тут его позвали на старт. Кайден поцеловал меня еще раз, напоследок наказав не дурить, на полосе препятствий и ушел. Следующие две минуты пролетели в тишине им, совершенно незаметно. Внезапно настала очередь Эйдена, и я пожелала принцу удачи. Сама же принялась ждать свой черёд. Переживала, не без этого. Но очень хотелось, чтобы поскорее все началось, а потом так же быстро закончилось. Внезапно увидела, как Томас Хансен, в очередной раз крутившийся вокруг нас, словно что-то вынюхивал, двинулся. «Нет, не к выходу, на трибуны. Чтобы следить за нашим отбором, а куда-то вглубь подземелья». Затем свернул в коридор, который вел наружу, уже за пределы стадиона. Наверное, надоело ждать. Но какой-то он всё-таки странный. Прокомментировал это Декстер. Затем повернулся ко мне. «Если что, Эйвери, я за то, чтобы ты была в нашей команде. Селии ты не нравишься, но дело не в ней, а в тебе. А нам ты пригодишься. Так что постарайся пробежать по полосе получше. На лётной практике у тебя будет по нулям, ясное дело. На магии ты что-нибудь да наберёшь». «Так что, думаю, в команду ты все таки должна попасть. Мы с парнями уже посчитали». Парни одобрительно загудели, а я выдавила из себя нервную улыбку. Декстер повторил то же самое, что я постоянно прокручивала у себя в голове. И о чем мне твердили кузены и девочки-целительницы. «Главное — пройти получше полосу препятствий. И тогда даже с нулём баллов полетной практике у меня были неплохие шансы. И я собиралась постараться». Следующие несколько минут пролетели слишком быстро. И за мной явился аж сам магистр Краш. Нет, душить не стал. Вместо этого поманил за собой на выход. По дороге пожелав мне удачи и не забыв добавить, что мой старт — через две минуты. Я обвела глазами солнечное небо. Посмотрела на полупустые трибуны, на которых сидели лишь несколько десятков студентов. Напрягла зрение, но рис среди них не заметила. Подняв голову, взглянула на королевскую ложу, в которой находилось всего-то два человека. Но солнце слепило глаза, и я заморгала, подумав, что им тоже ничего не видно. Тут со скрипом пришли в движение створки цветка стадиона, медленно двинувшись по направлению друг к другу, а по одной из них, словно обезьяны, спускались двое. Наверное, строители или наладчики, промелькнула мысль. Но как же ловко они двигались, так, словно были циркачами. «Циркачи, циркачи!» — застучало в голове. «Эй, Веритакер, подойдите!» — напомнила себе незнакомый магистр. «Здесь вход на полосу препятствий. Ваш цар через 35 секунд. Видите то табло?» Пришлось подтвердить, что табло я вижу. «Вам нужно пройти все препятствия от начала до конца, невзирая на тех, кто пытается вам в этом помешать. Покидать полосу запрещено». По дороге следите за алыми стрелками, они указывают направление. Магия тоже под запретом. За ее использование снимаются не только все баллы, но и сам участник с состязания. Вам все понятно. Кивнула. Вы готовы к старту? Я уже больше не была готова, потому что те два циркача не выходили у меня из головы. И еще Томас, который внезапно и со всей силой возлюбил Элирен. Постоянно тёрся возле всадников, участвовавших в отборе а теперь почему-то сбежал со стадиона, когда должен был быть среди зрителей. Быть может, это просто совпадение, и я... «Готово», — очнувшись, сказала магистру. Тут маячившая перед глазами табло вспыхнуло красным, затем зеленым, и я побежала. «Удачи, Эйвери Такер», — раздался мне вслед голос магистра Краша. «Я на тебя поставил, причем довольно много». Но где именно и сколько он поставил, я так и не расслышала, потому что была уже на полосе препятствий. Взбежала по бревну, не касаясь рукой каната, который должен был страховать участника, чтобы тот не сорвался вниз. Но я не собиралась этого делать. И пусть у меня за плечами не было циркового прошлого, как у людей Ксавьера, но равновесие я всегда держала неплохо. Заодно у меня имелась ясная голова и желание поскорее пройти полосу препятствий. И дело было не только в высоких баллах за экзамен. Мне хотелось разобраться с тем, что происходило на стадионе. Внутренний голос твердил, что все это неспроста. И циркачи, и странный Томас, и створки из взрывающегося стекла. И этот самый голос гнал, гнал меня вперед. Очередное бревно на высоте 5 метров, а внизу каменная арена, едва присыпанные светлым песочком, и снова канат, чтобы держаться за него, волоча за собой. Да кому он нужен, этот самый канат? Мне уж точно нет. Спокойно пробежала по бревну, уверенная, что не сорвусь. Ловко вскарабкалась по подвесной лестнице, затем перехватилась, подтягиваясь. Забралась на деревянную платформу, после чего нырнула внутрь первого домика. Уклонилась от направленного в лицо удара. Перекат, резкий уход от второго, потому что внутри деревянной будки меня поджидал противник с черной повязкой на лице. Но я все таки его узнал Это был преподаватель по уходу за драконами у второго курса. Но со мной была наука тукана. Да и двигался магистр медленнее, чем обычно. Тут я вспомнила слова Кайдена о том, что сражаться с нами будут лишь в половину силы. еще то, что мне вовсе не обязательно ввязываться в бой. Вместо этого нужно поскорее пройти дистанцию. Поэтому я окинулась к противоположному выходу из домика, уклонилась от еще одного удара и попытки меня задержать, услышав вслед недовольное восклицание. Но я уже прыгнула, вцепилась в висевший в паре метров канат, затем соскользнула по нему вниз. Вышло слишком быстро, поэтому я порядком ободрала руки. Ладони саднили, Но это не помешало мне пробежать по арене и нырнуть головой в трубу. Именно на нее указывала горевшая в воздухе магическая стрелка. Парни, наверное, ползли в трубе по-пластонски, особенно такие здоровяки под 2 метра ростом, как Декстер или Эджей. И это замедляло их скорость. Зато мне было вполне неплохо и на четвереньках. Да, ободрала спину и пару раз приложилась головой но выползла из трубы довольно быстро. «Хорошо идешь! крикнул мне вслед кто-то из секретарей. «Отличное время, Эвери Такер! Лучший из всех!» Я же побежала дальше, перепрыгивая через препятствия, следя за стрелками и указателями, и стараясь не думать о том, что сон мой был в руку, потому что в паре метрах от меня в воздухе маячил горешь, и теперь ныл у меня в голове. «Заявил, что недавно вернулся из своего путешествия, но очень соскучился и хочет ко мне. Может ли он? Не сейчас», — мысленно ответила ему. «А когда?» И я подумала. «И правда, когда?» «Через пару-тройку часов здесь все закончится, и я вернусь в академию, в которой ему лучше не показываться. Времени у нас с ним уже не будет, а ведь ему так хотелось. Он устал после долгого пути и почти высох без меня и моей магии». «Хорошо», — сказала ему. Только ни во что не вмешивайся. И вот еще: Не думай мне помогать, пока я у тебя об этом не попрошу. А то меня снимут с состязаний. Потому что я уже карабкалась на высоченную стену с прорезанными в ней углублениями. Нога соскользнула из прорези на самом верху, я прибольно приложилась подбородком о дерево. И кажется, что-то разбило. Рот тотчас же наполнился кровью. «Говорю же, я сама», — заявила Горешу, решившему было прийти мне на помощь. Он покорно отстал. Принялся нежиться в моей магии. Тогда как я спрыгнула со стены, затем сразу нырнула в еще один дом без окон, но выстроенный уже на арене. А за ним начинались длинные переходы из труб. Мне казалось, что в этом месте меня непременно будет поджидать еще один условный противник. Но внутри никого не было. Это меня озадачило, но доски внезапно стали разъезжаться под моими ногами, и... Пол провалился. И я вместе с ним. Думала, что дно будет сразу же, через несколько сантиметров потому что доски прогнившие, и я всего лишь ступлю на арену, но вместо этого полетела вниз, наверное, в один из колодцев под стадионом. Упала бы и серьезно расшиблась, грохнувшись навалявшиеся внизу обломки камней эти самые поломанные доски. Но парус гориша моментально раскинулся над моей головой, притормозив падение. А потом я взлетела, уверенная, что ничего такого не было предусмотрено в экзамене по боевой подготовке, Никаких падений в пятиметровой колодцы, и это всего лишь несчастный случай. Поэтому мне стоит поставить оставшиеся доски на место, а заодно и закрепить их так, чтобы следующие за мной участники не пострадали. Затем предупредить магистров, что внутри этого дома опасность, после чего бежать себе дальше. Но накинувшийся на меня с ножом к Ксавьер явно не был простой случайностью. Похоже, он прятался за двойной стеной домика и попытался меня прикончить, но... У меня был гареж. К тому же нервы оказались на взводе. И я ожидала чего-то подобного нападения, потому что у нас был экзамен по боевой подготовке. Зато Ксавер не ожидал ни того, что меня натаскивал тукан, не того, что я могла летать. К тому же под ногами у него была яма, в которую, уверенный, что вцепится у меня, он совершенно нелепо угодил. Не удержал равновесия, потому что меня рядом уже не оказалось. Полетел вниз и грохнулся на сваленный на дне колодца мусор. Лежал там и стонал. Сперва я подумала, что он переломал конечности, но оказалось, Ксавьер напоролся на кусок дерева, пронзивший ему бедро. «Ну что?» — сказала я ему. «Ты достаточно уже повоевал?» Опустилась рядом с ним, наплевав на его изумленный взгляд. Впрочем, спрашивать Ксавьеру меня ни о чем не стало, кидаться с ножом тоже. Вместо этого он попытался зажать руками огромную рваную рану на бедре, из которой торчал кусок дерева, а кровь вытекала из нее с устрашающей скоростью. Я тоже посмотрела на его рану. «Плохи твои дела, Ксавир, сказала ему. «Думаю, бедренная артерия все таки задета». «Эй, помоги мне», — прохрипел он. «Позови на помощь». «То есть ты считаешь, что мне стоит выбраться из этого колодца и позвать целителей, которых здесь полным-полно? Причем сделать это как можно скорее, потому что кровь покидает тебя с огромной скоростью? И если я не поспешу, то могу и не успеть». «Наверное, ты уже чувствуешь, как сильно кружится у тебя голова и не имеют конечности». Он застонал. «Эвери, верим Тайкер, умолею, спаси меня. Я сделаю все, что ты попросишь, что только пожелаешь». «Кое о чем я тебя попрошу», — кивнув, сообщила ему. «И ты ответишь мне очень быстро. Итак, что вы задумали? Ты и твоя черная рука». Он промолчал, на что я пожала плечами, распуская парус за спиной. «Прощай, Савер. Думаю, в аду тебя уже дожидаются демоны». «Нагрели для тебя местечко». «Потому что я собиралась улететь». «Погоди, постой. Они им, Рауль и чёрная рука, они хотят взорвать стадион». «Когда?» «Сегодня. Вернее, сейчас же». «Лепестки из того стекла», — кивнула я. «Как только они сомкнутся, а заодно после того, как только я отсюда уберусь». «Они обещали дать мне 15 минут после твоего старта». Затем здесь все взорвется, весь стадион?» «Те, кто сейчас в подвале, скорее всего, выживут» а вот те, кто на трибунах и в королевской ложе, уже нет. Как вы обо всем узнали? О наших экзаменах на стадионе. Свой человек в академии. Томас Хансен, не так ли? Не знаю, его завербовали другие. Эвери, мы хотим убить столичных, и Рауль это сделает, даже если я отсюда не выберусь. А ты отсюда и не выберешься, — сказала ему. После чего сделала то, чему научила Рис меня этим утром. Взяла и запечатала магией его рану останавливая кровотечение. Затем сказала к Саверу, что если ему повезет, то боги о нем позаботятся, потому что я делать этого не собираюсь. К тому же он лежал в глубокой яме, так что взрыв его вряд ли зацепит. Ринулась наверх, взлетела с помощью гореша. Затем поползла по трубе, отбивая плечи и голову. Решила, что так я быстрее выберусь из зоны препятствий. Зацепилась за острый выступ, разодрала куртку, разорвала плечо. Но у меня не было времени заниматься еще и собой. 15 минут от моего старта, билась в голове паническая мысль. Прошло уже минут десять, а то и больше. Возможно, Рауль преувеличивал. Быть может, у них все затянется или что-то сорвется. Но я этого не знала, и мне было страшно. Снова вниз по канату, окончательно стирая руки, в кровь после чего гигантскими прыжками через барьер. Уклонилась от поджидавшего меня нападающего, пробежала 100 метровку с такой скоростью, с какой еще не бегала никогда, и добралась до финиша. Второе время, довольным голосом заявил встречавший меня там Мартин Вебер. Ты немного задержалась в той будке, произнес Кайден, стоявший рядом с ним. Я уже начал волноваться. Черная рука! Когда смогла дышать, выпалила я. Кайден, они снова на меня напали. Один из них лежит в яме, которую они для меня приготовили. Но я не упала, зато упал к Савьера, а он потом обо всем мне рассказал. Сейчас здесь все взорвется. У нас осталось несколько минут. Нужно всех отсюда уводить. Целительницы, Рис, комиссия. Эйви. Растерянно отозвался Кайден. Эйви Ритакер. Нахмурился Мартин, уставившись на меня озадаченно. Боги, да поверьте вы мне хоть один раз! Заорала я на них, на этих непонятливых мужчин. Эти лепестки. Помнишь, Рис рассказывала, как она едва не взорвала Академию? Так вот, повстанцы сделают то же самое. И указала им на почти сомкнувшиеся створки. Это огромная бомба который вот-вот взорвётся, прошу вас!» Но меня слушали еще и другие магистры, причем с посеревшими лицами, а потом они кинулись в разные стороны. «Я к лорду Венслеру, крикнул мне Кайден. «Я вывожу остальных», — кивнул Мартин, распахивая портал. Не он один. Слух о бомбе с огромной скоростью облетел стадион, и состязания тотчас же остановились. «Эви, немедленно убирайся со стадиона», — приказал мне Кайден, и я кивнула уставившись на то, как он тоже распахнул портал. Подумала, что в королевскую ложу ему не пробиться, потому что там должны стоять защитные заклинания. Так и есть, потому что Кайден бежал уже по рядам амфитеатра, размахивая руками, пытаясь привлечь к себе внимание. А я смотрела на него и думала, что он может не успеть. Зато успею я, если... Шаг другой. Я кинулась за Кайденом, уговаривая Гореша сделать то, чего я от него хочу. «Да, это опасно. Да, маги могут нас заметить. Но сейчас им не до меня, а он мне нужен». На трибунах все уже пришли в движение, тут и там виднелись вспышки магических порталов. Магистры выводили студентов. В королевской ложе тоже зашевелились. Наверное, заметили, что Кайден спешит к ним. Или то, что я бегу тоже за ним следом. Кинулись в стороны, исчезли из вида. но, возможно, воспользовались запасным выходом. Именно в этот момент все взорвалось. Небо над нами полыхнуло страшным огнем, а затем потонуло в дьявольском пламени. Но я была уже рядом с Кайденом. Подлетела, обвела его руками, прикрывая нас двоих магическим парусом, неожиданно выловив из глубин памяти, что горешем огонь не страшен. А затем рванула наверх, вытаскивая нас из разверзшегося ада. Эви! Распахнув глаза, обнимая меня, выдохнул Кайден. И я не могла понять, что было в его взгляде. Зато увидела, что Зигурд был уже рядом. Черной стрелой он несся сквозь полыхавшее огнем небо. Подлетел, сжал нас в когтях и рванул в сторону. А потом все взорвалось еще раз. Да так, что моего паруса едва хватило. Нет, его все-таки не хватило, чтобы накрыть Зигурта целиком. Дракона отбросило ударной волной нас тоже, но уже в другую сторону, после чего мы начали падать. Полетели вниз, потому что нас с Кайденом вышвырнуло с острова. Мы сорвались с края, а Гореш, истощенный защитой от огня, больше не мог нас удержать. Кажется, я все таки потеряла сознание. На секунду или на две, но мои руки разжались. А когда я очнулась, то поняла, что вишу в чистом небе, удерживаемое Горешем. А под ногами у меня ничего нет. Только бесконечная небесное синева. И Кайдена тоже нигде не было. Тогда я в полнейшем мужа ринулась вниз. Следом за ним. спрашивая у Гореша, где тот человек, который мне дорог? Где же он? Заметила. Ускорилась. Гореш развил безумную скорость. Догнала, вцепилась. Мне казалось, что Кайден тоже был без сознания. Но травм от огня на нем я не увидела. Затем Гореш сделал все, чтобы затормозить нас в полете. Ему это удалось, но поднять обратно на Элирен нас двоих он уже не мог. На такое ему не хватало сил. Мы падали и падали. Медленно, но верно летели вниз. А потом для Гореша стало слишком. Слишком низко и тяжело. И он принялся задыхаться. Умирал точно так же, как в моем детстве. Но больше не собирался меня бросать. И был со мной так долго, пока я не приказала ему нас отпустить. Внизу синело море, где-то по правую руку, словно зубы монстра. Торчали рифы. А по левую я видела, как набегали волны на золотистый пляж незнакомого мне острова. Лететь вниз было метров двадцать, может, чуть больше. Но Кайден безжизненно висел у меня в руках, и сколько бы я его ни тормошила, он не приходил в себя. Потом Гореш нас все же выпустил, и мы упали. И пусть я собиралась вытащить нас с Кайденом на сушу, но удар оказался настолько сильным, что вышиб из меня всю жизнь.